С товарищеским приветом, Маяковский. Дралось некогда греков триста, Сразу с войском персидским всем. Так и мы, но нас, футуристов, Нас всего, быть может, семь. Тех нашли у истории в пылях, Подсчитали всех, кто сражен, И поют про смерть, Фермопиллах восхваляют, что лез нарожен. Если петь про залезших в щели, Меч подъявших и павших от, Как не петь нас у мыслей в ущелье, Не сдаваясь дерущихся год, Слава вам для посмертной лести, Да не словит вас смерть и лов. Неуязвимые лезьте по скользящим скалам слов. Пусть хотя бы по капле, по две, ваши души в мир вольются и растят рабочий подвиг, именуемый революция. Поздравители не хлопают дверью, им от страха небо вовчину, и не надо сотую верю. Встретим годовщину. 1919 год.